Глава семнадцатая «Ну что, я за бельём, а ты за ключом? Госпожа Жерар тебя больше любит и выдаст ключ от нашей прошлогодней комнаты без проблем», — подмигнула мне Мира. «Вот, отнеси ей ещё нашей домашней наливочки». «Хорошо», — улыбнулась я, беря бумажный пакет с бутылью. Мира была права. Комендантша общежития относилась ко мне лучше, чем к другим девчонкам нашего курса. Может, потому что я никогда не водила к себе парней, а может, по какой другой причине. В любом случае, она с удовольствием приняла презент, немного поболтала со мной о каникулах и выдала заветный ключик от комнаты, где мы с мирой обитали уже два года. Первые два мы жили в другой, менее удобный и комфортный, потому так ценили эту комнату и дорожили ей. Я успела подняться только на один пролёт, когда услышала знакомый голос, вскинула голову и увидела, как ко мне спускается Кайл, тот самый парень, из-за которого на меня объявили охоту и к которому, как мне когда-то казалось, у меня были чувства. Я вгляделась в него внимательнее. Ничто в душе не трогнуло. Значит, и в самом деле мне всё только казалось. «Привет, Кайл», — спокойно поздоровалась я и хотела уже его обойти, но он преградил мне дорогу. «Привет». Он оглядел меня, будто впервые видел, и так пристально посмотрел в глаза, что я удивлённо выгнула бровь. «Ты что-то хотел?» «А ты изменилась». Внезапно произнес он, «Тебе идет эта прическа». Теперь уже вверх взметнулись мои брови. «Спасибо, я могу пройти?» «Ты все еще на меня злишься?» Спросил он так, будто объявленное им пари было сущей безделицей, и весело усмехнулся. Раньше это действовало на меня безотказно, но не сейчас. Я серьезно посмотрела ему в глаза, и у Кайла хватило совести потупиться. Ничего не говоря, я обошла его и начала подниматься по ступенькам, но он ухватил меня за руку. «Кара, постой, я...» «Отпустите ее! Немедленно!» На площадке второго этажа показалась Мира. За ней плыли две стопки белья. Видимо, она устала меня ждать около комнаты и решила проверить, где я запропастилась. «Заткнись, Гольдман! Я не с тобой разговариваю!» Бросил ей Кайл пренебрежительно и снова обратился ко мне. «Кара, я хотел с тобой поговорить о том глупом пари!» «Можете не волноваться и порадоваться! Ваша потная майка навсегда останется при вас!» Ядовито сказала Мира, которая уже спустилась ко мне и взяла за вторую руку. «На неё никто претендовать не собирается». Я чувствовала, что она хотела выразиться более прямо и грубо, но не могла себе этого позволить. Перед ней всё-таки стоял аристократ. «Не понял», — нахмурился Кайл и сильнее сжал свою руку на моём предплечье. Я перевела холодный взгляд на его пальцы, и он медленно их разжал и убрал. «Предмета спора больше нет. Можешь спросить у лекарей». Спокойно ответила я. Посмотрела в его ошарашенные глаза и пошла вверх по ступенькам. Мира последовала за мной, но обернулась и прошипела Кайлу. «Надеюсь, у вас хватит совести без каких-либо уточнений. Просто отменить это пари». «Вы и так поступили далеко не как дворянин». Кайл ничего не ответил, но мне было всё равно. Конечно, не хотелось, чтобы моё имя очередной раз трепали в мужских компаниях, но тут уж от меня ничего не зависело. Может, Кайл и в самом деле проявит благородство и просто отменит пари, не уточняя, что я уже не девственница. Но я на это не рассчитывала. После пари я не ждала от него ничего хорошего и с удивлением осознала, что теперь он вызывает во мне чувство годливости. Славы блудницы я не опасалась. В Академии весьма вольные нравы. У магов в этом плане всё гораздо проще. При желании восстановить девственную плеву не проблема. Одного похода к лекарю достаточно. Хотя эта операция считается незаконной, но были бы деньги. Именно поэтому даже аристократки в Академии вдали от родительского ока вели весьма вольный образ жизни. Тут скорее были редкостью, такие как я, кто не торопился с интимом. И теперь мне казалось, что Кайл обратил на меня внимание именно поэтому. «О, кара мира!» «Привет! Прекрасно выглядите!» Улыбаясь и пристально нас оглядывая, дорогу нам преградили дружки Кайла. «Шарт! Герб! Мне долго еще вас ждать!» Раздалось снизу злое от Кайла, и парни, недоуменно переглянувшись, прошли мимо нас. Я же, не желая дальнейшей перепалки, вцепилась в руку Миры которая точно хотела сказать им вслед что-то колкое, и потащила ее к нашей комнате. «Гады!» — прошипела она себе под нос. «Но ничего, скоро все закончится, и они все от тебя отвянут». «Будем на это надеяться», — вздохнула я. «Вся эта возня теперь казалась мне не страшной и постыдной, а до невозможности глупой». В жизни есть гораздо более важные вещи, чем придурки, заключившие такое отвратительное пари. Зато теперь я как минимум знаю, с кем в будущем никогда не стану иметь дел. — А знаешь, похоже, Кайл не ожидал, что ты решишь проблему с пари так радикально. Внезапно усмехнулась Мира. — Знатно же его перекосило. Я пожала плечами. Думать о Кайле не хотелось. Мои мысли были заняты другим мужчиной, о котором и думать нельзя.